Часть третья. Две основные формы мануфактуры. Гетерогенная мануфактура и органическая мануфактура. Мануфактуры разделяются на две существенно различные основные формы, которые и при позднейшем превращении мануфактуры в крупную машинную промышленность играют совершенно не одинаковую роль. Этот двойной характер мануфактуры определяется самой природой продукта. Последний получается или путем чисто механического соединения самостоятельных частичных продуктов. Гетерогенная мануфактура. Или же со всей готовой формой обязан последовательному ряду связанных между собой процессов и манипуляций. Органическая мануфактура. Так, например, локомотив состоит более чем из пяти тысяч самостоятельных частей. Он не может, однако, послужить примером собственной мануфактуры первого рода, так как является продуктом крупной промышленности. Но прекрасный пример дают нам часы, которые из индивидуального продукта нюрнбергского ремесленника превратились в общественный продукт целой массы частичных рабочих таковы роверкмахер изготовитель часовых пружин изготовитель циферблатов изготовитель спиральных пружин рабочие вставляющие рубины изготовитель стрелок изготовитель часовой коробки рабочие нарезающие винты золотильщик есть много еще более дробных функций рабочий обрабатывающие колеса Причем, опять-таки, разделяется обработка латунных и стальных колес. Трейбмахер, Зейгерверкмахер, Ашевьер де Пиньон укрепляют колеса в надлежащих частях механизма, полируют фасетс и так далее. Зепфенмахер, Лантер де Фенисаж вставляет в механизм различные колеса и пружины. Фениссер де Барелье вырезает зубцы расширяет отверстие до надлежащей величины, укрепляет установку. Хэмунгмахер и, как подразделение этой отрасли в некоторых случаях, изготовитель цилиндров, изготовитель встречных колес, изготовитель маятников, изготовитель ракет, механизма регулирующего часы. Плантер де Чапмен. Далее, репассер де Борелье, полировщик стали. Полировщик колес, полировщик винтов, рисовальщик цифр. Блатмахер, рабочий покрывающий медь эмалью. Фабрикант Депенданс, делает лишь кольца к часовой коробке. Фениссер де Шарниер, вставляет латунный штифт в середину коробки и так далее. Фессер де Секрет, вставляет пружину, открывающую крышку. Гравер, тиселлер полировщик часовой коробки и так далее, и так далее. Наконец, репассер, окончательно собирающий готовые часы и пускающий их в ход. Лишь немногие части часов проходят через различные руки, и в конце концов все эти разрозненные части собираются в одних руках, которые исплачивают их в одно механическое целое. Благодаря чисто внешнему отношению готового продукта к его разнородным составным частям в данном производстве, как и в других подобных ему, соединение многих частичных рабочих в одной мастерской наблюдается лишь случайно. Частичные работы, в свою очередь, могут выполняться в виде отдельных самостоятельных ремесел, что и имеет место в кантонах ват и Нефшатель. Тогда как в Женеве, например, существуют крупные часовые мануфактуры, то есть осуществляется непосредственная кооперация частичных рабочих под управлением одного капитала. Но и в этом последнем случае циферблаты, пружины и коробки редко изготовляются в самой мануфактуре. Комбинированный мануфактурный способ фабрикации выгоден здесь лишь в исключительных случаях так как конкуренция между рабочими, работающими на дому, наибольшая, а раздробление производства на массу разнородных процессов почти исключает возможность совместного применения орудий труда. Между тем, при рассеянной в пространстве фабрикации капиталист избавляется от издержек на фабричные здания и тому подобное. Женева в 1854 году произвела 80 тысяч часов, что составляет менее 1,5-й часового производства Кантона Нефшотель. Шодефон, который можно рассматривать как одну часовую мануфактуру, производит в год вдвое больше, чем Женева. С 1850 по 1861 год Женева изготовила 750 тысяч часов. Если независимость отдельных процессов, на которые распадается производство сложного продукта, уже сама по себе крайне затрудняет превращение таких мануфактур в машинное производство крупной промышленности, то в производстве часов сюда присоединяются еще два специальных препятствия. Мелкость и деликатность составных элементов. И то обстоятельство, что часы, как предмет роскоши, характеризуются чрезвычайным разнообразием формы. Лучшие лондонские фирмы в течение целого года едва ли производят хотя бы дюжину вполне сходных часов. Часовая фабрика Vacheron L. Constantine с успехом применяющая машины дает самое большее 3-4 вариации часов по величине и форме. Надо заметить, однако, что положение и этих частичных рабочих которые работают у себя на дому, но не на себя, а на капиталиста, совершенно отлично от положения самостоятельного ремесленника, работающего лишь на своих заказчиков. В производстве часов, этом классическом образчике таких мануфактур, в которых объединяются самостоятельные частичные продукты, особенно удобно изучать упомянутое выше разложение ремесленной деятельности и вытекающую из него дифференциацию, то есть различия, вытекающие из разделения труда, и специализацию рабочих инструментов. Другой род мануфактуры, ее совершенная форма, производит продукты, которые пробегают связанные фазы развития, последовательный ряд процессов. Такова, например, мануфактура иголок, в которой проволока проходит через руки 72 и даже 92 специфических частичных рабочих. Если мы рассматриваем определенное количество сырого материала, например, тряпок на бумажной мануфактуре, проволоки на игольной мануфактуре, то окажется, что оно пробегает в руках различных частичных рабочих последовательный ряд фаз производства пока, наконец, продукт не примет своей заключительной формы. Но если мы будем рассматривать мастерскую в целом как совокупный механизм, то окажется, что сырой материал одновременно находится во всех фазах производства. Составленный из частичных рабочих, совокупный рабочий, одной частью своих многочисленных рук, вооруженных инструментами, тянет проволоку, Между тем, как другие его руки и инструменты в то же время выпрямляют эту проволоку, режут ее, заостряют концы и так далее. В результате в данный промежуток времени получается больше готового товара. Мануфактура достигает этой общественной организации процесса труда, лишь приковывая данного рабочего к одной и той же детали. Так как частичный продукт каждого частичного рабочего является в то же время определенной ступенью развития одного и того же продукта, то один рабочий доставляет другому или одна группа другой их сырой материал. Результат труда одного образует исходный пункт труда другого. Рабочее время, необходимое для достижения искомого полезного эффекта, В каждом частичном процессе устанавливается опытом, и совокупный механизм мануфактуры покоится на предположении, что в данное рабочее время достигается данный результат. Лишь при этом условии различные, дополняющие друг друга процессы труда, могут непрерывно совершаться один, рядом и одновременно с другим, в пространстве и времени. Очевидно, что эта непосредственная взаимная зависимость отдельных работ, а следовательно и рабочих, вынуждает каждого из них употреблять на свою функцию лишь необходимое рабочее время, вследствие чего создается гораздо более высокая степень непрерывности, согласованности, правильности, порядка и особенно интенсивности труда, чем это имеет место в самостоятельном ремесле и даже простой кооперации. Различные операции требуют не одинакового времени для своего совершения, и потому в равные промежутки времени дают различное количество частичных продуктов. Следовательно, раз каждый рабочий должен изо дня в день совершать одну и ту же операцию, то для различных операций необходимо различное число рабочих, причем строго соответствующее их взаимному соотношению. Например, в словолитне на четырех литейщиков требуется два отбивальщика и один полировщик, так как литейщик выливает в час две тысячи букв, отбивальщик отбивает четыре тысячи букв, а полировщик полирует восемь тысяч. Раз для определенных размеров производства, опытом установлено наиболее целесообразное числовое отношение между различными группами частичных рабочих то расширить масштаб производства возможно, лишь взяв кратное от числа рабочих в каждой из этих отдельных групп. Так, например, в словалитне нельзя поставить и одного лишнего полировщика, не поставив в то же время двух новых отбивальщиков и четырех литейщиков. К этому присоединяется еще то обстоятельство, что известные работы один и тот же индивидуум может исполнять одинаково легко, совершаются ли они в больших или в малых размерах. Таковы, например, труд высшего надзора, перемещение частичных продуктов из одной фазы производства в другую и так далее. Выделение этих работ в самостоятельные функции, выполняемые специальными рабочими, выгодно поэтому лишь при увеличении числа занятых в производстве рабочих. Но такое увеличение должно одновременно затронуть все группы в той же самой пропорции. Существуют мануфактуры, в которых каждая отдельная группа рабочих есть уже расчлененное рабочее тело. Возьмем для примера мануфактуру бутылок. Она распадается на три существенно различные фазы. Во-первых, подготовительная фаза. Приготовление смеси из песка, извести и так далее, из которой получается стекло, исплавление этой смеси в жидкую стеклянную массу. В этой первой равна, как и в заключительной фазе, удаление бутылок из печи, их сортировка, упаковка и так далее. Заняты различные частичные рабочие Между этими двумя фазами находится производство бутылок в собственном смысле этого слова, то есть переработка в бутылке жидкой стеклянной массы. У отверстия одной и той же печи работает целая группа, называемая в Англии «хоул» – дыра, и состоящая из одного изготовителя бутылок, одного выдувальщика, одного сборщика, одного собиральщика, полировщика и одного установщика. Эти пять частичных рабочих образуют пять особых органов единого рабочего тела, которое может функционировать лишь в целом, то есть лишь как непосредственная кооперация пяти человек. Все тело парализовано, раз не хватает одной из его пяти составных частей. Но одна и та же плавильная печь имеет несколько отверстий, В Англии, например, от четырех до шести. При каждом из них имеется глиняный плавильный тигель с жидким стеклом. При каждом тигле занята группа из тех же самых пяти рабочих специалистов. Расчленение каждой отдельной группы покоится здесь непосредственно на разделении труда, тогда как союз между различными однородными группами представляет простую кооперацию – предназначенную для того, чтобы с большей экономией использовать одно из средств производства, в данном случае плавильную печь. Каждая такая печь с ее четырьмя-шестью группами образует как бы самостоятельную мастерскую для выделки стекла. И стеклянная мануфактура охватывает несколько мастерских подобного рода, вместе с приспособлениями и рабочими для начальных и заключительных фаз производства. Наконец, мануфактура может развиться в комбинацию различных мануфактур. Так, например, в Англии крупные стеклоделательные предприятия сами приготовляют для себя глиняные плавильные тигли, так как от достоинств последних существенно зависит, удастся или нет получение продукта. Мануфактура Флинтгласа соединяется иногда с мануфактурой шлифования стекла и с латуннолитейной мануфактурой. Последняя служит для изготовления металлических оправ к различным стеклянным предметам. В этом случае комбинированные мануфактуры образуют более или менее обособленные в пространстве отделы одной совокупной мануфактуры и в то же время независимые друг от друга процессы производства, каждый со своим собственным разделением труда. Несмотря на некоторые преимущества, представляемые комбинированной мануфактурой, последняя, как таковая, не достигает действительно технического единства. Это единство возникает лишь при превращении мануфактуры в машинное производство. Мануфактурный период, быстро делающий уменьшение рабочего времени, необходимого для производства товаров, своим сознательным принципом развивает в отдельных случаях употребление машин, особенно при некоторых элементарных подготовительных процессах, требующих для своего выполнения большого количества людей и большей затраты силы. Так, например, в бумажной мануфактуре скоро стали сооружать особые мельницы для перематывания тряпок, а при выплавке металлов – машинные толчии для раздробления руды. Машина в ее самой элементарной форме завещена была еще Римской империей в виде водяной мельницы. Вся история развития машин может быть прослежена на истории развития мукомольных мельниц. По-английски фабрика еще до сих пор называется мель, мельница. В немецких сочинениях по технологии в первые десятилетия 19 века мы также встречаем слово «мюлле», обозначающее не только машины, приводимые в движение силами природы, но и всякую вообще мануфактуру, применяющую механические аппараты. Ремесленный период также оставил нам великие открытия. Компас, порох, книгопечатание и автоматические, приводимые в движение механизмом, часы. Но и после этого машина все же продолжает, в общем, играть второстепенную роль по сравнению с разделением труда. Очень важную роль сыграло сопрадическое применение машин в 17 столетии, так как оно дало великим математикам того времени практические опорные пункты, и стимулы для создания современной механики. Специфическим для мануфактурного периода механизмом остается сам коллективный рабочий, составленный из многих частичных рабочих. Различные операции, попеременно совершаемые производителем товара и сливающиеся в одно целое в процессе труда, требуют от него напряжения различных способностей. В одном случае он должен развивать больше силы, в другом случае больше ловкости, в третьем больше внимательности и так далее. Но один и тот же индивидуум не обладает всеми этими качествами в равной мере. После разделения различных операций и приобретения ими самостоятельного характера, рабочие делятся, классифицируются и группируются сообразно их преобладающим способностям. Если таким образом природные особенности рабочих образуют ту почву, в которую пускает свои корни разделения труда, то с другой стороны, мануфактура, раз она уже введена, развивает рабочие силы, по самой природе своей пригодные лишь к односторонним специфическим функциям. Собирательные рабочие обладают теперь всеми способностями производителя в одинаково высокой степени и в то же время тратит их самым целесообразным образом, так как каждый из своих органов в той форме, в какой они существуют в отдельных рабочих или группах рабочих, он применяет исключительно лишь для той работы, для какой они всего лучше подходят. Односторонность и даже прямые недостатки частичного рабочего составляют его достоинство, если мы будем рассматривать его как часть совокупного рабочего. Например, одностороннее развитие мускулов, искривление костей и тому подобное. Привычка к односторонней функции превращает его в орган, действующий с инстинктивной уверенностью, а связь совокупного механизма вынуждает его действовать с регулярностью отдельной части машины. Так как различные функции совокупного рабочего могут быть проще и сложнее, грубее и тоньше, То его органы, индивидуальные рабочие силы нуждаются в очень различных степенях образования и обладают поэтому очень различной стоимостью. Таким образом, мануфактура развивает иерархию, систему ступеней рабочих сил, которые соответствуют лестнице заработных плат. Между тем, каждый производственный процесс требует известных простых движений, одинаково доступных каждому человеку. И такие движения порывают теперь свою непостоянную связь с более содержательными моментами производственной деятельности и окостеневают в виде особых исключительных функций. Мануфактура создает поэтому в каждом ремесле, которое она охватывает, класс так называемых необученных рабочих, неквалифицированных, таких, которые не приобрели какой-либо специфической ловкости, которых строго исключала ремесленная организация производства. Наряду с иерархическими степенями выступает простое деление рабочих на обученных и необученных. Для последних издержки обучения совершенно отпадают. Для первых они, вследствие упрощения их функций, ниже, чем для ремесленников. В обоих случаях падает стоимость рабочей силы. Исключения наблюдаются постольку, поскольку разложение процесса труда создает новые, связанные функции, которые в ремесленном производстве совершенно отсутствовали или занимали более скромное место.